Глава 6. Адриан. Мне много чего хотелось ответить этому хранителю императорского здоровья, начиная с того, что он свою работу взвалил на нас и расслабился. Анна вон вчера императорского сыночка спасла вместо него, да и императора прикрыла. А великий и ужасный лорд Мисарж даже старика Барташа спасти не смог. Такой милый дедушка был. Меня с ним пару раз оставляли, когда отцу надо было переговорить с императором наедине, а потом мы собирались куда-то вместе развлекаться. Воспоминания об отце помогли мне собраться, и вместо того, чтобы огрызнуться, я посмотрел в окно, потом переглянулся с Мартышем и рыкнул: "Сажай Арабилу на ближайшую крышу, оттуда лупить будем". У меня Серж как ни странно даже не пикнул, наверное, тоже понимал. Неизвестно, как нас крутанет в воздухе после того, как мы с Мартошем шарахнем своей силой по этим недоупокоенным. А может, ему недоруга не со мной было. Он такие пиероэты на этой воздушной мобильи выделывал, что не будь мы пристегнуты, летали бы по салону от стенки к стенке. Зато поляющие в нас ни до мертвецы ни разу не попали в цель. Но едва мы приземлились на крыше одного из домов, в нас снова полетел град ледяных пуль. Лучше бы огнестрелами пользовались. Когда мы с Марташем, выпрыгнув из аэромобиля, уже приняли боевую позу, которая на нас не сходила божественное усиление всех маго-мощностей, высунулась Анна и, обернувшись в салон, попросила: «Лорд Эрвин, направите». Судя по ее решительному лицу, Бестолич собралась воспользоваться нами как усилителем, чтобы вылечить тех, кого мы не добьем. Сообразительная она. временами. Дальше началось светозатемнение, причём такой мощности, что у меня позвоночник вспотел от напряжения. Словно за сутки мы с Марташем увеличили свой магический потенциал вдвое. От нас шла неровная серая дымка, и били мы уже не прицельно, как раньше, а просто покрывали сплошным слоем весь город, слившись спина к спине и кружа по крышах в каком-то странном танце, чувствуя друг друга. как самого себя. И моя тёмная магия подзаряжалась от светлой, поблёскивала под солнечными лучами, а золотой полукруг мартыша держался на чёрном каркасе из моей силы. Всё, хватит. Голос Мисарша прозвучал словно откуда-то издалека. Мне показалось, что я, как бестелից сразу после орхи Йорда, сливаюсь со стралом, растворяясь в нём. Интересное ощущение, когда ты видишь сразу на несколько миль вокруг. Я даже замок барона Фекета разглядел, а он ведь далеко за городом. А ещё кладбище и нити паутины, которую мы так и не отследили до сих пор. Я через силу разорвал наше с Марташем соединение, сделав шаг в сторону. Выдохнул. Ощутил, как меня потряхивает ноги, руки. Как тянет каждую мышцу в теле, словно после длительной физической нагрузки. Сознание было всё ещё расфокусированным. Часть меня продолжала витать в Австралии, но уже притягивалась обратно. Судя по взгляду Мартыша, он тоже находился не совсем в себе, причём в буквальном смысле этой фразы. Анна выглядела не лучше. Мы чуть не столкнулись лбами, кинувшись её подхватить. Когда она покачнулась, но ближе всех оказался Месарж. Я отпихнул плечом Марташа, вошёл в аэромобиль и уселся на своё место, делая вид, что всем просто померщилось. Всем померщилось, что я кинулся к девушке. В первую очередь мне самому. И вообще мне совершенно всё равно, что там происходит и как она себя чувствует. Ладно, мне не всё равно. Как ты, Бестолыч? Вроде бы ничего. Ана даже улыбнулась мне, а с виду не скажешь, фыркнул я. Бледная, с чуть синеватыми губами, сразу видно, что вроде бы. Я и Мартош, не сговариваясь, одновременно направили в девушку магические потоки, переглянулись и также одновременно прекратили. Но зато аристократическую бледность сменил легкий румянец. Интересно, если я опять растворюсь в магии? Ты с помощью клятвы сможешь ещё раз заставить меня вернуться. Вдруг поинтересовалась Анна, глядя на меня. Я вздрогнул, она нахмурилась, размышляя о чём-то. Да и так ясно о чём. Не думай об этом, рыкнул я, смотря в окно. Мы пролетаем над замком барона. Девушка тут же выполнила мой приказ, а я нервно поёжился от пристального взгляда Мисарша. Осуждающий взгляд Мартыша я вообще проигнорировал. И так знаю, что неправильно поступил. Сейчас неправильно. Испугался и сглупил. В замке кто-то из вылеченных Анны взял власть в свои руки и организовал остальных. Запах поленого мяса вокруг стоял жуткий, но зато не было трупов, ни одного. А еще кто-то позаботился о спокойстве этих людей, огородив замок такой же прозрачной стеной, как и весь город. Что ж, запасов барона должно хватить на некоторое время, а потом найдётся какой-то выход из этой грандиозной задницы. Пролетая над кладбищем, я махнул миссаршу, чтобы он замедлился и принялся внимательно изучать, куда ведут нити паутинки. С моей текущей мощью я видел их достаточно чётко, но они постоянно перепутывались, потом расходились в разные стороны от дороги, снова сходились. С неба обзор был гораздо лучше, так что мы летели по следу, как и щейки, и вскоре зависли над дворцом в Ульганёрде. Но поглумиться от души над печальной судьбой императора я не успел, заметив, что паутина, опутывая здание, потом уходит в направлении Дорсинёрда. То есть я не сразу сообразил, что мы летим именно туда, но да, Нити паутины вели нас в город темного короля, в его замок, в мой замок. Мало того, этих нитей было множество, великое множество, как я раньше их не замечал. Паутина со всех кладбищ опутывала дворец как кокон, а заканчивалась в замке короля Джалаша. Мы опустились пониже и мессерш спокойным будничным тоном произнес: «Лорд Галиш». Остантис, я бы хотел переговорить с вами наедине. Марташ сразу напрякся, но я пренебрежительно пожал плечами и дал понять, что волноваться не о чем. Поэтому он вылез первым, натянул лестницу, чтобы они было удобнее спускаться вниз. Потом отошел на крыльцо, но встал там с упрямым видом человека, который никуда не уйдет, пока я не окажусь рядом с ним. Анна тоже не стала заходить в замок. А задрав голову, принялась сверлить взглядом Аэромобиль. И что же такого важного вам захотелось мне сказать, лорд Эрвин? Съ ехидством поинтересовался я. Или вы наконец-то прозрели и оценили силу моего влияния на ту, которая теперь связана из-за вашей беспомощности с его императорским величием? Подумайте об этом, ведь я могу приказать ей всё, что взбредёт мне в голову. Лорд Галиш, если бы я не наблюдал за вами уже какое-то время, то даже поверил бы. И знаете, что бы сделал? Я пожал плечами и отвернулся. Нам обоим было ясно, что этот выпад не настоящий. Я его сыграл просто потому, что меня распирает от злости на свою беспомощность, потому что я понимаю, что меня обложили со всех сторон и выхода у меня нет. или светлые, или тёмные. Сейчас даже жизнь в заточении в замке вдруг показалась мне недостижимой, привлекательной мечтой. В конце концов, лучше пусть запрут там меня, чем бестолочь. Или, может быть, то, что она породнилась с императором, можно расценивать как возвращение в родные стены? В любом случае, даже если проклятие затормозило, Надо будет заниматься массовым излечением и упакованием, а для этого нужны я и Марташ. Я им нужен. Вот совершенно не собираюсь позволять себя убивать. Встаньте у самой двери, лорд Галиш, на самый край. Я даже не понял, что происходит, но мои ноги сами по себе, без всякого моего желания, понесли меня к выходу, и я замер, балансируя, рискуя в любой момент упасть вниз. Я могу приказать вам прыгнуть, и вы прыгнете, но я не буду этого делать. Ещё бы. Ведь без меня вам не спасти страну, огрызнулся я, правда, пренебрежения не получилось. Жаль. Нет. По этой причине я не прикажу так сделать вашей девушке. Теперь уже вашей общей с другом девушке. Конечно, потому что тогда ваш драгоценный император тоже испытает массу приятных впечатлений. А потом его сына убьет призрак короля Джелаша. Именно так. Но вы, лорд Галиш, после снятия проклятия мне будете совершенно не нужны. Потомок у меня есть, гораздо более послушный и заговорчивый, и даже признанный родовым замком. Так что как только все закончится, я могу пойти с вами прогуляться и вернуться в одиночестве. Марташ вам этого не простит. Вы думаете, меня волнуют такие мелочи? Мисс Аршу смехнулся, и вот у него вышло действительно презрительно. Но леди Анна в разговоре с императором попросила сохранить вам жизнь, вам и лорду Илишу, очень настойчиво попросила, и ей ответили согласием. Но я ведь могу и забыть об этом нечаянно, потому что меня очень напрягает то, что вы управляете жизнью леди Анны с помощью приказов. И тут я окончательно разозлился. Да пошёл ты, напрягает его. Меня тоже напрягает, и не потому, что ты сейчас меня из-за этого запугиваешь, а потому что это Я задумался, подбирая нужное определение, а потом махнул рукой и покачнулся. С земли раздался женский вскрик. Потому что я ей уже сказал, что она свободная женщина, а она не освободилась. Понятно? Я резко развернулся и уставился мисаршу прямо в глаза. Читай же меня, сволочь. Сколько тебе влезет, читай. Я хотел, чтобы Анна была свободна, чтобы она освободилась и от меня и от клятвы. Но все пошло не так. И я не знаю, что мне теперь делать и как мне теперь все вернуть. И надо ли все возвращать? Ведь им хорошо вместе, я же вижу. Но в любом случае я должен освободить Анну от клятвы. Должен. потому что это несправедливо, неправильно, нечестно, потому что моя бестолочь не должна зависеть ни от кого, даже от меня.